Часть 2, глава 43. Немного о планах. Хоть я и готов на все ради вас, Фея, молвил Джим, щелкнув вожами. Но моя карьера под угрозой. Обещаю тебе, что это мы поправим. Уверила его я, надеясь, что так и будет. Но мы обязаны сейчас осуществить то, о чем договорились. Ты уверена в своем плане? Вскинула бровь Матилинг. Да, после некоторого раздумья я смекнула, кого мне втянуть в журналистскую переделку. Кроме этой фантастической четверки, никто на ум не пришел. Джим преданно помог вытянуть их из дворца, что не встретило особых препятствий. Главной проблемой короля сейчас была Мадлен. И теперь в шестером мы тарахтели в повозке на лесной дороге по пути к Саре и ее бабушке. Там я самонадеянно решила устроить штаб. В плане... Протянула я, с энтузиазмом выворачивая. «На то план и план, что его всегда можно на ходу отредактировать». «Ты нам о нем расскажешь, фея, как и то есть?» — спросил Йохан, постаравшийся расположиться как можно дальше от Мателинк. «Да, мы ничего не знаем еще о том, чего ты хочешь», — подтвердил принц Дэниел, вычищая из-под ногтя неприметный кусочек грязи, возможно, даже и несуществующий. «Полагаю, он в том, как отомстить королю за наше похищение?» «Нет», — замахала я головой, подпрыгивая на очередной кочке. «Ваше пребывание в тюрьме лучше не рассказывать. Согласны?» «Что?» — казалось, принц Дэниел был оскорблен. «К особе королевской крови было проявлено такое неуважение, и ты собираешься это попросту замять? Это грозит государственным скандалом и войной», — возразила я. «Да какая разница?» «Он затеял этот скандал? Пусть и отвечает!» Не отступал Дэниел. «Впервые мне представился случай познакомиться с этой нашумевшей личностью лицом к лицу и, признаться, пока результат меня не приводил в восторг. Я этого так не оставлю. Все должны узнать о его с нами... Со мной, обращении. Это ничего не стоит скрыть, а в противном случае может начаться война». «Ну и пусть». «Но, Дэниел», — мягко возразила Мателлинг, «пострадают невинные люди». «Мателлинг, ты ничего не смыслишь в делах чести». Отмахнулся от своей невесты принц Дэниел. Ее это явно расстроило. Йохан перехватил этот взгляд и поспешил вставить. «Но разве делом чести принца не является думать о судьбе своего народа? А ты вообще мог бы помолчать, крестьянин?» Также резко ответил принц. Кажется, совместное пребывание в камере их не сплотило. Мне тут предстоит иметь дело с характерами. Скорее перевести тему, а то страсти разгораются. Вообще нужно сделать так, чтобы Мадлен признали настоящей принцессой, заявила я. В этом наш план. Что? Вдруг подала несколько убитый голос Велена. Велена, она займет лишь положенное ей место похлопала сестру по колену Мателинк. «Но это значит...» Велена, а вернее Джессика, закрыла лицо руками. «Что я теперь никто, и ничего у меня нет». Мы все молча переглянулись, кроме принца, который был выше этих проблем. Джессика была готова разрыдаться. «Если ты раскроешь это, — прозрел принц Дэниел, — то наша помолвка ничего не значит. Это позор для моей семьи». Я не допущу этого. И я гневно подняла заплаканные глаза Джессика. Я не дам ей это брать, то, что было моим все эти годы. Я растерялась. Это ваши прихоти. Но жизни двух людей зависят от того, выполним ли мы задание. С чего мы должны это делать? Эгоистично заявил принц Дэниел. Ты должна слушаться меня. Я твой принц. Никакой вы мне не принц. Я, кажется, начала закипать, как только моя свобода оказалась под угрозой. Джим давно прислушивался и, видимо, решил, что пора вмешаться и защитить меня. Но он оставил без присмотра дорогу впереди и едва раскрыл рот. Мы налетели на что-то, и повозка перевернулась. Я увидела, как в непонятной плоскости передо мной пролетела земля.